Аркадий Бухов Конец Шерлока Холмса Из записок доктора Ватсона «Я никогда не ожидал, что моему другу Шерлоку Холмсу всего в несколько дней предстоит так бесславно пасть в глазах общественного мнения, но, увы, это так. Лучше было бы моему другу пасть от предательской руки наемного убийцы, чем позволить восторжествовать над собой злейшему его врагу, профессору Мориарти. Но последний поставил на карту все и выиграл ставку. Шерлок Холмс уже давно стал замечать, что Мориарти что-то замышляет, и несколько дней был озабочен. Впрыскивал морфий и играл на скрипке. Потом, как это бывало всегда, его охватила кипучая деятельность — Он переодевался рыбаком, чтобы попасть на фешенебельные балы Уайт-Чеппелл-Сити. Загримировался старой продавщицей гнилых яблок, чтобы быть незамеченным в литерной ложе Дарлинг-Холла. Но все было напрасно. «Моя песня спета», — с грустью сказал он в один из вечеров, из предосторожности закуривая сигару с обратного конца. «Мариарти задумал что-то слишком серьезное». «Вы победите, Холмс», — твердо ответил я, вставая с постели, чтобы пожать ему руку. «Вы победите!» «Посмотрим», — загадочно произнес он. «Скоро борьба начнется». И, не меняя тона, он загадочно лег спать. Борьба действительно началась. Ночью мы были разбужены резким звонком. «Это звонит Грегсон». уверенно сказал холмс просыпаясь почему вы думаете с удивлением спросил я посмотрите на колокольчик кивнул головой шерлок на прихожую я не вижу посмотрите на часы смотрю два часа ночи вы не наблюдательны читайте и шерлок показал мне записку ровно в два буду грексон в нашей профессии «Ничего нет загадочного, милый Ватсон!» — снисходительно улыбнулся Холмс. «Нужно только идти путем умозаключений. Войдите, грексон Никто не входил. Я побледнел и схватился за револьвер. «Достаньте, Ватсон, валерьяновых капель. За дверями женщина. Она волнуется и не решается войти. Войдите!» Дверь отворилась, и на пороге показался громадный рыжий мужчина с большим пятном крови на ладони. «Это вы, Шерлок Холмс?» Мой друг осмотрел прибывшего с ног до головы и кинул «Я!» «Садитесь! Вы каменотес?» «Меня зовут Джеймсом Кеннером. По профессии убийца малолетних». Вы расследуете дело об убийстве старухи в домике Ориджинальд Парка. Вас это интересует? Я увидел, что глаза у Холмса загорелись особым огоньком. Немного. Старушку-то я убил. Я опустился на стул. Холмс вздрогнул. Расскажите подробности. Да тут и подробностей никаких не было. Вошел через открытую дверь. Ударил дубинкой, а деньги взял. Холмс посмотрел на Джеймса Кеннера и покачал головой. «Убийца не вы!» «Вот те раз!» — возмутился Кеннер. «Чай мне-то лучше знать!» «Неправда! Вы подосланы Мориарти!» «Это к вам от Мориарти, а старушку по собственному почину — своя, так сказать, инициатива!» «Докажите!» — С нашим удовольствием. Наручники сейчас наденете или после? Через полчаса мы были на месте происшествия в домике Ориджинальд Сквер. Грегсон, Холмс, Кеннер и я вошли в дом, а полицейские остались у ворот. Кеннер весело расхаживал по комнате. — Отсюда вот вошел, — спокойно объяснял он, — шагнул через порог. Старушка, значит, удивилась. Да от меня. — А здесь вот я ее догнал и доконал по голове. — Негодяй говорит правду, — прошептал Холмс. — Кеннер, почему вы сознались? — Так а ж не сознаваться-то? Кабы не убийство, а то дело чистое. Убил и сознался. — Вас повесят? — вежливо вставил грексон Да, за такие дела по головке нельзя гладить, — охотно согласился Кеннер. — Повешу за старушки на здоровье. Холмс стоял хмурый. — Погода в тот день была грязная, — нерешительно сказал он, посматривая на пол. — И вы долго ходили по улице. — Это верно. Дождина был здоровый, а я пешком припер. «Скотина — Скотина! — шепнул Холмс. — Все из-под вырывает. Ушли вы из дома через четверть часа. Парадным ходом. Кеннер немного помолчал, посмотрел на часы и зевнул. Ну, в тюрьму так и в тюрьму. Время детское. Отправить еще и сейчас успеете. Когда мы вдвоем подъезжали к дому, Шерлок закурил трубку. Мариарти пустил в ход небывалое оружие. Я погибаю. Не успели мы отдохнуть от потрясений этой ночи, как через четыре дня весь Лондон потрясло известие о кошмарном убийстве в отеле «Средней Козы», где жертвами пали старик-отец с одним законным и двумя побочными сыновьями. Грегсон позвонил сейчас же, как только полиции стало известно об убийстве. — Приезжайте, — взволнованно говорил он, — нас не пускает в гостиницу хозяин. — Он уверяет, что он сообщник, и ему не приказано никого пускать в комнаты убитых до вашего приезда. — Нужно взять револьвер, Холмс. — Не берите, — грустно прошептал мой друг. — Он нам, кажется, не понадобится. Едемте. У ворот нас дожидался Кэб. Кучер наклонился к Холмсу и громко сказал. — Скорее, сэр. «Я уходил из дома последним, едва успев покончить с младшим из семьи, и каждую минуту туда может войти полиция. Она отнимет у вас честь раскрытия преступления!» Не раз нам приходилось переживать жуткие минуты, но ехать среди белого дня в кэбе управляемом сенсационным убийцей, это было слишком. В комнате убитых мы застали полный беспорядок. Я посмотрел на Холмса. Он стоял бледный, с дрожащими руками. Тяжело вздохнув, Холмс опустился на колени и, посмотрев на след, оставленный грязной ногой, с ужасом схватился за голову. След был тщательно очерчен мелом, а около него лежала приколотая кнопкой записка. — 32 два сантиметра. «След мой! Ботинки покупал на Бридж-Авеню в универсальном магазине у приказчика с рыжей бородой. Уильям Стретт». «Ватсон, я с ума схожу!» Мы осторожно подошли к подоконнику. На нем лежал окурок, а около окурка чьей-то неторопливой рукой было написано «Окурок мой! Сообщника!» Улица Пятерых, дом номер пять, в подвале вызвать через Джима по прозванию «Зелёная крыса». Дома от четвёртого до шестого. Самуил Брайтон, беглый каторжник. «Позовите прислугу отеля», — дрогнувшим голосом сказал Холмс, бессильно опускаясь в кресло. «А вы, Грексен, съездите по адресу универсального магазина и допросите приказчика». Когда лакеи отеля собрались в комнату, Шерлок окинул их пытливым взглядом и спросил, «Кто был дежурным сегодня ночью?» «Я, сэр», — почтительно ответил самый молодой, с неприятным хищным лицом. «Я и впускал убийц. У нас было условлено, что они придут на полчаса раньше, но они опоздали». «Долго они здесь были», — упавшим голосом сказал Холмс. — О, нет, сэр, — ответил другой лакей, — я все время стоял на страже, чтоб кто-нибудь не вошел. Всего четверть часа. Эти почтенные господа поумирали быстро. — Не будь я Джек Спринт, за которым полиция гоняется четыре года, — воскликнул третий лакей, — если кто-нибудь умирал быстрее этих молодых джентльменов. — Целью было ограбление, — отвернувшись в сторону спросил Холмс. — О, да, сэр. В несгораемом ящике мы оставили записку, сколько нами взято денег, а также подробный адрес лица, у которого эти деньги хранятся. Через несколько минут вернулся грексон Я виделся с приказчиком. Лицо, купившее ботинки, оставило у него свой адрес и просило сообщить о нем полиции. Это Уильям Стретт. — Не забудьте, что я убивал, — раздался сзади нас голос. Мы обернулись. Перед нами стоял кучер нашего Кэба. — И я человек, — добавил хозяин отеля, входя в комнату. И — И меня забывать не надо. Не зная я обо всем, ничего и не произошло бы. Фамилия моя — Бриджерс. Судился четыре раза. — Делайте, что хотите, грексон крикнул Холмс, затыкая уши. — Мариарти издевается надо мной. — Если еще 5-6 таких убийств, мне придется открыть табачную лавочку или сделаться маркером. Я должен чем-нибудь зарабатывать кусок хлеба. И с истерическими криками он бросился на улицу. Во время расследования следующего убийства, на которое Грегсон и его товарищ шлстрейд позвали Холмса, Убийца просто дожидался около трупа и читал газету. «Как вы долго!» — с укором обратился он к Холмсу. «Я уже и следы оставлял, и окурки бросал, и оттиски с пальцев понаделал на всех стеклах, даже руку разрезал, чтобы оттиски яснее были. А вы так опаздываете!» «Подлец!» — с возмущением бросил Холмс. «От себя работаешь или от от него «Он сегодня к вам в шесть часов звонить будет». Это оказалось правильным. Ровно в шесть часов раздался телефонный звонок и трубка едва не выпала из рук Холмса, когда он приложил ее к уху. «Здравствуйте, Холмс! Это я, Мориарти!» «Я сотру тебя с лица земли!» — хрипло крикнул Холмс. Я не арестую тебя сейчас Но когда придет время... Будет, Холмс Вы обязаны меня арестовать Я говорю в присутствии двух посторонних лиц Хозяина булочной и какого-то футболиста Что вы обязаны арестовать меня Иначе я донесу полиции Жду вас на 14-й аллее Гейтпарка приходите с Ватсоном и полицией». «Я схожу с ума», — прошептал Холмс. «Он меня преследует. Одевайтесь, Ватсон». Когда мы с Шерлоком, Грегсоном и дюжиной полисменов приехали на условленное место, Мариарти уже стоял там, дожидаясь нас, окруженной массой публики и репортеров. Холмс вплотную приблизился к Мариарти. и «Я бессилен», — задыхаясь от злобы, несмотря на свое хладнокровие, сказал Холмс. «Вы припрятали концы в воду, и я не могу вас арестовать. Но я доберусь до вас, когда у меня будут в руках данные. Обожрели леди Грахам?» — спросил Мариарти. «Вы, конечно, отправили его в Америку вместе с перстнем графа Пэшбери, «Ничего подобного!» И Мариарти опустил руку в карман. «Вот ожерелье, вот перстень, а вот, кстати, и медальон убитого герцога Рококу, а вот браслеты графини Ампир». «А кого?» «Собственноручные убийства!» «Для двух виселец хватит. Во-первых, убийство старого фермера в Пенджебре. Сам работал. Во-вторых, Грэгсон». Сдерживая слезы отчаяния, пробормотал Холмс. «Я, кажется, здесь лишний». На другое утро репортеры больших газет оповестили о случившемся читателей и поучительной заметкой, которая заканчивалась так. «Нарядом полиции был арестован известный преступник профессор Мариарти. При аресте присутствовало много посторонней публики. Среди присутствующих. Шерлок Холмс. Через полгода, однажды утром, я бесцельно бродил по улицам Лондона. Около гайдпарка я встретил какую-то процессию. То были безработные. И когда я ближе всмотрелся в проходящих мимо, я на мгновение увидел четкий профиль Шерлока Холмса. «Холмс!» — крикнул я. Он обернулся, посмотрел на меня усталыми глазами и, по-видимому, не узнав, сказал «Может быть, сэр хочет предложить мне какую-нибудь работу? В этом проклятом Лондоне можно сдохнуть с голоду, не имея определенной профессии». И, махнув рукой, он пошел дальше.